Вторая, возможная версия. Американцев заинтриговала взаимосвязь между чрезвычайной эксцентричной фигурой Сенсея, как лидера правых, и его гематомой. Я еще расскажу об этом подробнее. Это действительно любопытное наблюдение. Но как бы там ни было, сам Сенсей вряд ли знал, почему остался в живых. Жизнь сама по себе явление непостижимое. Откуда нам знать, почему мы живем на свете? Так и с Сенсеем. Понять, почему он жив, можно было лишь одним способом. вскрыв ему череп. То есть очередной тупик. Третья версия связана с промыванием мозгов. С гипотезой о том, что посылая заданные импульс раздражения в мозг человека, можно вызвать у него вполне определенные галлюцинации. Очень популярная гипотеза в те времена. Есть точные сведения, что именно в тот период Соединенные Штаты собирали группу ученых для проведения особых исследований по этому вопросу. На которую из этих трех версий разведка делала главный упор, сказать трудно. Также неизвестно, каким результатом привели эти исследования в конечном итоге. Все это погребено в истории. Правду знают лишь непосредственные участники тех событий, горско американских офицеров высшего ранга, да и сам самсон до сих пор ни единому человеку, включая меня, сенсей об этом не рассказывал ни слова и, видимо, никогда уже не расскажет. Поэтому все, что ты сейчас слышишь, не более чем мои предположения. На этих словах он прервал свою речь и негромко откашлялся. Сколько времени прошло с момента моего появления в комнате, я не сказал бы даже приблизительно. Впрочем, насчёт Периоды образования гематомы, то есть о событиях вокруг тридцать шестого года, я разузнал кое-какие подробности. Зимой тридцать второго года Сенсей попал за решетку как соучастник запланированного убийства важной персоны по политическим мотивам. Его жизнь в застенках продолжалась до июня тридцать шестого. Остались записи в тюремных документах, заключения медицинской экспертизы, да и сам Сенсей не раз при случае рассказывал об этом. Если все это собрать вместе и обобщить, получается следующая картина. Вскоре после заключения в тюрьму у Сансея развелась жесточайшая бессонница, Причем не просто бессонница, бессонница крайне опасной степени. Трое четверо суток, а порой и целую неделю подряд он не смыкал глаз ни на секунду. В те времена политических преступников допрашивали особыми методами, не давали им спать, пока не признаются. Над Сенсеем же старались с усиленным рвением. Его дело касалось ни много не мало тайной войны между фракцией Императорского пути и группой государственного контроля. Так вот. Стоит человеку на таком допросе только попытаться заснуть, как его тут же обливают ледяной водой, секут бамбуковыми палками, слепят глаза ярким светом, выбивая из него сонливость самыми жестокими способами. Несколько месяцев в таком режиме и практически любой человек превращается в мусор. Участок мозга, ответственный за сон, полностью разрушается. Человек либо умирает, либо сходит с ума, либо же напрочь отучается спать. Сенсей ступил на третий путь. Избавиться от бессонницы ему удалось лишь к весне тридцать шестого года, то есть как раз к тому времени, когда образовалась его гематома. О чем это говорит? вероятно, острейшая бессонница вызвала какой-нибудь затор в крови в мозгу и образовала гематому. Так, да, такую гипотезу можно выдвинуть, исходя из элементарного здравого смысла. Это первое, что приходит на ум не специалисту. То же самое, скорее всего, пришло в голову и американским военным врачам. Но все таки подобного объяснения недостаточно. Я убежден. что здесь не хватает еще какого-то важного фактора. Сдается мне как раз того самого, который и обусловил образование такой необычной гематомы. Подумай сам. Ведь на свете немало людей с гематомой в голове, однако же ни у кого еще эта болезнь не принимала настолько странных форм. И к тому же, такая гипотеза не объясняет, почему Сунсы до сих пор оставался жив. В его речи и вправду ощущался какой-то здравый смысл. Кроме того, история болезни Сансэй содержит в себе еще одно загадочное явление. Дело в том, что именно весной 36 Сансэй как бы переродился в другое существо. До этого времени Сансэй, посредственность, ничем не примечательный фанатик правых. Родился на Хоккайдо третьим сыном в семье бедняка-крестьянина, в 11 лет уехал на поиски работы в Корею. Ничего толком не нашел, вернулся домой и вступил в партию правых. Бравый молотчик кровь с молоком лишь бы мечом помахать. Вот и все достоинства. Наверняка и читать-то не мог, как следует. Тем не менее, летом тридцать 36 он выходит из тюрьмы и начинает расти, как на дрожжах, перебирается с одного поста на другой, обретая все больший вес в мире правых. Откуда ни возьмись, обнаруживаются у него и общественная харизма, и убедительность в рассуждениях, и умение срывать овации публики, и политическая прозорливость, и решительность, а главное выдающаяся способность заставлять общество двигаться в нужном для лидера направлении, играя на слабостях толпы. Он снова вздохнул и негромко откашлялся. Разумеется, в политической философии сен Никаким альтруизмом не пахло. Но как раз это заботило его меньше всего. По-настоящему он был озабочен одним вопросом: до каких пределов власти он сможет развернуть свою организацию? Примерно так же, как Гитлер разворачивал свою, вынося напрочь лишённые альтруизмы идеи о жизненных пространствах и избранной расе на общегосударственный уровень. Сенсей, однако, таким путем не пошел. Он пошел в обход, теневой закулисной дорогой. Очень специфическая форма жизнедеятельности двигать общество изнутри, самому не высовываясь наружу. Поэтому-то в 37 он и поехал в Китай. Впрочем, ладно. Вернемся к его болезням. Все, что я хочу сказать, время образования гематомы в мозгу сенсея и время его перевоплощения совпадают. То есть, вы полагаете, сказал я, что между образованием гематомы и перевоплощением сэнсэя причинно-следственной связи нет. Эти события произошли параллельно, но объединяет их какой-то один определяющий фактор, так? А ты, правда, неплохо соображаешь, заметил секретарь. Сказано в точку и лаконично. Ну... Но... как все это связано с овцами. Он достал из сигаретницы вторую сигарету, подбил ее, как и прежде, ногтем с одного конца и зажал в губах, но прикуривать не стал. Рассказываю по порядку, сказал он. И комнату вновь затопила гнетущая тишина.